Глава 8. 3. Датаграмотность. В главе 7 мы рассмотрели способы, при помощи которых руководители организации могут организовать эффективное обучение датаграмотности. Но речь шла именно об обучении на уровне организации. Любая организация состоит из отдельных людей, и не просто людей, а личностей с разными качествами и навыками. Очень часто мне задают вопрос: как начать личное самостоятельное путешествие в мир data грамотности? Если руководство стремится построить действительно успешную организационную стратегию, ни в коем случае нельзя забывать об отдельных людях. И это приводит к новым вопросам. Что они должны изучать? Нужна ли им, к примеру, статистика? Простой и короткий ответ нет. Вы не должны быть специалистом по обработке данных или статистике. Мы уже об этом говорили. Правильное обучение означает, что человек, совершающий своё личное путешествие в мир дата-грамотности, должен быть эффективно занят. Прежде чем погружаться в процесс обучения, нужно познакомиться с тремя аспектами дата-грамотности. Её тремя си. 3 си дата-грамотности это curiosity любопытство, creativity Креативность, творческий подход и critical thinking. Критическое мышление. Мы рассмотрим их в двух перспективах: с точки зрения элементов датаграмотности чтение данных, работа с ними, анализ и общение на языке данных, и с точки зрения аналитики четыре уровня аналитических методов. Мы покажем, как всё это применяется в работе с данными и результатами их анализа. а затем вы сами сможете применять полученные знания и на работе, и что не менее важно, в быту. 3C должны стать неотъемлемой частью вашей повседневной жизни.